Глава шестая. Слава. «Как посидели вчера?» Лидка больно дёргает меня за хвост, заставляя отвлечься от происходящего у доски. Играет бровями и фривольно ухмыляется, за что я стучу её по проворным рукам и показываю кулак под партой. Правда, нить лекции уже потеряна. «Нормально». Я отвечаю от насложно, отмахиваясь от подруги и не испытываю ни малейшего желания окунаться в события прошлого вечера. Повторно испытывать гнетущую неловкость и на репите проигрывать фразы Громова, задевшие до глубины души. «И как тебе, друг Шилова? Понравился?» «Даже слишком». Произношу про себя и упорно игнорируя Летову, сверляющую мой висок немигающим взглядом. Пытаюсь снова вникнуть в то, что с торжественным видом вещает Игнатьева, и вряд ли успеваю записать три строчки до момента, как раздаётся скромный стук в дверь, и в проёме появляется вихрастая голова парнишки-первокурсника. «Ольга Аркадьевна, вас в деканат! Срочно!» Строгая профессор недовольно хмурит лоб, поправляет стильные очки в квадратной оправе и скрывается вслед за мальчишкой, забыв озвучить задание. А я укратко стираю нарисованную против фамилии Тимура Энко и быстро меняю её на плюс, решив, что преподаватель не вспомнит, кто отсутствовал на сорванной паре. С уходом Игнатьевой в аудитории как будто щёлкают невидимым рычагом и активируют балаган. Слева от нас следы образуется кружок модниц, обсуждающую какого мастера наращивать ресницы и где делать татуаж. Справа парни сосредотачиваются над кажущимися игрушечным в руках угромилой Степанова планшетом и залипают на чудеса автомобильной индустрии. А группа самых отчаянных во главе с Абашиным скатывается с лестницы, собираясь свалить в столовую и мне бы как старости прекратить весь этот цирк и призывать одногруппников к порядку, но я не хочу. Потому что куда больше меня сейчас забудет, где пропадает Громов, и не вляпался ли он куда-нибудь вместе с Шиловым, дурак. Слав! Литова предпринимает ещё одну попытку вернуть меня в привычное русло, дёргая за рукав, и я отрываюсь от журнала, поспешно перелистывая страницу и прячу от подруги последствия своих махинаций с посещением. А. «В бассейне сегодня будет шоу! Мы просто обязаны туда соскочить!» От худой маленькой элитки веет задорным азартом. Светло-зелёные глаза горят огнём предвкушения, а я понимаю, что в очередной раз пропустила все сплетни, скандалы, интриги и расследования нашей альбоматери. -Ма «Господи, Аверина, я иногда думаю, что ты с другой планеты. С Марса? С Венеры?» Приятельница картинно стучит костяшками пальцев по моему затылку и, критично оценив своё отражение в маленьком зеркальце, поясняет. «Сегодня отбор нашу команду по плаванию. Свободных мест — два, кандидатов — пять. Вот это будет заруба!» «Ещё пару месяцев назад я бы сочинила тысячу и одну причину, чтобы пропустить подобное мероприятие». Заныкалась бы в библиотеке, вызвалась бы волонтёром на кафедру или даже вступила в ряды клуба что где когда. Но теперь я резко выскакиваю из-за парты и утягиваю несопротивляющуюся литку за собой, ничего ей не объясняя. Маленьким ледоколом разрезаю толпу студентов, гомонящих в коридоре, и за считанные секунды взлетаю на балкон на втором этаже, чтобы занять наблюдательный пункт с лучшим углом обзора. «Ну, подруга, ты даёшь!» С благоговейным восхищением роняет Летова и никак не может отдышаться, согнувшись и уткнувшись ладонями в колени, пока я поправляю без того идеальный макияж. На все следующие вопросы, сыплющиеся из моей любопытной приятельницы, как из рога изобилия, я настойчиво молчу и временами кривлю губы. Отшучиваюсь, проставшая в ряд планеты и ретроградный Меркурий, только Лидка мне по какой-то причине не верит» и обещает докопаться до правды, как только мы с ней покинем спортзал и останемся наедине. «Смотри, идут!» Восторженно взвизгивает она, и я мгновенно выпадаю в другую реальность, безошибочно определяя в первом из пятерых парней Тимура. Он чуть выше всех остальных и чуть шире в плечах. А ещё у него охренительная татуировка на левой груди. Множество заштрихованных треугольников разных размеров образует раскрывшего огромную пасть медведя, и смотрится это, ну, очень мужественно. «Вау!» С придыханием восклицает кудрявая девица справа от меня, и я возвращаюсь в суровую действительность, критично оценивая толстый слой тональника на круглом хорошеньком лице. Оказывается, пока я залипала на литых мускулах Громова, узкий балкон заполнили фанатки будущих сборников, и сейчас здесь не то что развернуться — «Яблоку негде упасть». «Это новенький. Из Питера к нам перевёлся. Хорошенький какой!» Возбуждённое многоголосье сливается в нестроенную какофонию и грозит спровоцировать мигрень, так что я судорожно давлю на виски и мечтаю о том, чтобы во всём мире отключили звук. Тем временем пловцы забираются на тумбочки и замирают в ожидании старта. Ну, а я подаюсь вперёд и инстинктивно вцепляюсь пальцами в деревянные перила, наблюдая за тем, как сильные тренированные тела входят в воду и разрезают мощными грибками голубую толщу. Захватывает. Да волнительная в коленях и струящемуся вдоль позвоночника поту захватывает. «Давай, давай, давай!» Разражаются на удивление организованным криком студентки разных курсов, и я сама не замечаю, как присоединяюсь к этому сумасшествию скандируя вместе с ними громко и чётко и рискую свалиться с балкона, наклоняясь как можно ниже, чтобы во всех деталях запечатлеть увлекательное зрелище. До финиша остаётся всего ничего. Тимур опережает ближайшего противника на полкорпуса, а гвалт вокруг становится попросту нестерпимым. Адреналин хлещет по венам, в груди бушует самый настоящий пожар, кончики пальцев покалывает иглами, и я не могу поверить, что заплыв подошёл к концу. Но Громов первым дотрагивается до бортика, хватается за металлический поручень и грациозно выбирается из бассейна под одобрительные крики превратившихся в болельщиц девчонок. Капли воды мучительно медленно спускаются вниз по его торсу, и я гулко сглатываю, засматриваясь на косые мышцы каменного пресса. Это помешательство какое-то. «Я же говорила, будет круто!» выныривает из толпы взъерошенное Летово, И я, наконец, отрываюсь от созерцания Тимура, заливаясь выдающим меня с головой румянцем. В честь подруги она откладывает допрос на потом и, взяв меня под локоть, толкает к выходу, чтобы волшебным образом миновать образовавшуюся там пробку и просочиться в коридор, соединяющий мужскую и женские раздевалки. И я боюсь, что фраза «не можешь предотвратить безобразие» значит возглав его» как нельзя лучше описывать сложившуюся ситуацию. «О, фанатки!» Первым в предбанник вываливается худощавый русоволосый паренюк и громогласно хохочет, тыкая в нас слиткой тонким пальцем, от отчего я испытываю непреодолимое желание провалиться под землю, запереться в бункере и больше никогда из него не выходить. «Автограф дать?» К отскакивающему от стен хохоту присоединяется неприятная друг обашина манерно откидывающий с олба длинную чёлку и многозначительно нам следовой подмигивающий. И я уже успеваю десять раз проклясть подругу, двадцать раз отругать себя за несдержанность и потянуться к дверной ручке, когда до моего обострённого слуха доносится мягкое и чуть хрипловатое. «Решила поздравить меня, принцесса?» Ноги перерастают к полу, зашедшееся в лихорадочном стуке сердце норовит выпрыгнуть из груди, и я поворачиваюсь предельно медленно, но всё равно оказываюсь не готова. К виду растрёпанного грома с влажными после души волосами к запаху океанского бриза, ударяющему в нос и будящему воспоминания о нашей первой встрече и к опасному блеску гипнотизирующих меня магнетических глаз.